сцены из античного мифа. Неделю спустя. Лара. Сегодня Жозеф отправляет меня работать на нижний этаж, к печатным столам. Здесь стоит беспрестанный шум. Работники обмениваются указаниями, слышатся ляск цепей, на которых подвешены печатные формы, хлюпанье, погружаемые в краску древесины, влажный шелест бумаги, когда плашки отрываются от ее поверхности. В этом процессе есть нечто гипнотическое. Сначала на пустой бумаге появляется одна сценка, затем вторая, третья, четвертая, Словно наблюдаешь за жизнью в ее развитии шаг за шагом. Сегодня утром моя задача — убирать и выбрасывать ненужные обрезки обоев. Начав с края первого стола, я двигаюсь вдоль него и складываю собранные с его поверхности из пола бумажные завитки в холщовый мешок, который таскаю с собой. Все это мне предстоит проделать еще три раза. Сегодня печатают четыре узора, каждый на отдельном столе. Сцены из античных мифов в различных цветах. Пигмалионы Галатея бронзовая, Аполлоны Дафна золотая, Икар — ярко-красная марена. Для моего любимого узора Купидон и Психея берут темно-синий пыльный индиго. Все сценки тонко скомпонованы и окружены изображениями пышно цветущих розовых побегов из сада Психеи. Каждый фрагмент узора, подобно главе из книги, представляет отдельную часть мифа. Вот прекрасная Психея, уносимая зефиром. Вот Венера, не менее прекрасная мать Купидона. А вот и сам Купидон с повязкой на глазах. Я подбираю раскиданные обрывки обоев, бегло осматриваю их и бросаю в мешок. Поднимаю, осматриваю, бросаю. Однообразие успокаивает. Поднимаю, осматриваю, бросаю. Поднимаю, осматриваю. Я таращусь на клочок бумаги у себя в руке. Нижний и левый его край прямые, как лезвия бритвы, а верхний и правый выгнуты двумя полукружиями, так что он имеет почти правильную форму сердца. Кинув обрывок в мешок, я тотчас снова вытаскиваю его оттуда. Мир вокруг замирает, и время останавливается. До меня доходит, что представленная на обрывке сценка пугающе знакома. На ней должен был быть изображен Купидон с завязанными глазами, однако картинка изменилась. Теперь это девушка, приоткрывшая рот и вытянувшая перед собой руки. У нее светлые волосы, и одета она уже не в античный хитон, а в платье современного покроя. Девушка не одна. За ней с восторженным выражением лица внимательно наблюдает юноша. Я знаю, что эти фигуры не купидоны и Психея. Слишком уж они близкие и знакомы. Постройка с деревянными стенами, рядом с которой они стоят, вполне может сойти за дровяной сарай, а их странное поведение — за игру. Игру в жмурке. У меня такое ощущение, будто моя душа вылетела из тела, точно семя, подхваченное ветром, и я издалека наблюдаю за сценой, участницей которой уже была когда-то. Меня начинает трясти от головокружительной паники. «Эй!» — кричит что-то. «Прочь с дороги!» Этот голос заставляет меня опомниться. Я извиняюсь, подаюсь вперед, и клочок бумаги выпадает из моих рук на пол. Я лихорадочно роюсь в куче обрезков у своих ног в поисках пугающей знакомой сценки. Сначала я уверена, что не сумею найти нужный фрагмент, а даже если отыщу, изображение поблекнет, и девушка превратится в призрак цвета Индиго. Но потом я все-таки нахожу этот клочок, и то, что я вижу на нем теперь, отчего-то пугает меня еще сильнее. Фигура на бумаге изображена в той же позе, но это больше не девушка, а купидон с приоткрытыми губами, вытянутыми перед собой руками и повязкой на глазах. Рядом психея, завороженно наблюдающая за ним, а за их спинами вовсе не постройка с деревянными стенами, а просто плотная стена деревьев с узловатыми стволами. Я изучаю пустую оборотную сторону бумажного клочка в форме сердца и снова переворачиваю его на лицевую. Могу поклясться, что меньше минуты назад на этом обрывке была изображена совсем другая сценка. Как такое возможно? Я возвращаюсь к работе и продолжаю торопливо запихивать обрывки обоев в мешок. На сей раз стараюсь не смотреть на них. Поднимаю, бросаю, поднимаю, бросаю. Мне невыносимо видеть эти клочки. Я не доверяю своим глазам. Как только мешок наполняется, я аккуратно засовываю его горловину в мусорную корзину, чтобы ни один обрывок не выпал. Предусмотрительно зажмуриваюсь, уподобляясь купидону с завязанными глазами, хватаюсь за дно мешка И вытряхиваю все до последней бумажки.